сказанных на 26-м съезде КПСС. В наше время в мире социализма международные отношения действительно стали отношениями, в которых непосредственно участвуют миллионы. Прошло немногим более месяцев после завершения работы 26-го съезда КПСС, на котором от имени коммунистов и всех трудящихся ГДР товарищ Хонекер заверил советских товарищей в том, что социалистическое немецкое государство рабочих и крестьян выполняет и будет выполнять свой долг в борьбе за мир и социализм. Приветствие 26-му съезду КПСС от коммунистических, рабочих, национально-демократических и социалистических партий. Страница 20 Тогда же в своем выступлении он отметил, Небывалый размах социалистического соревнования в ГДР в честь предстоящего съезда СЕПГ. И вот утром 11 апреля 1981 года, накануне 20-й годовщины исторического полета в космос Юрия Гагарина, в Берлине открылся 10-й съезд СЕПГ. Огромный восьмиугольный зал Дворца Республики на площади Маркса Энгельса заполнили свыше 2600 делегатов съезда. Многочисленные гости. Бурными аплодисментами встретили они появление в президиуме руководителей СЕПГ, посланцев КПСС и других братских партий. Среди делегатов находились и седые ветераны партии, и активисты первого часа, молодые коммунисты в синих блузах Союза свободной немецкой молодежи, воины Национальной Народной Армии и шахтеры в своих парадных мундирах. Это была яркая, запоминающаяся картина. В отчетном докладе ЦК СЕПГ, с которым выступил товарищ Хонекер, была нарисована широкая панорама успехов народа ГДР, достигнутых под руководством СЕПГ за последние пять лет. Были четко определены важные и ответственные задачи на предстоящий период. Через весь доклад красной нитью проходила мысль о том, что в единстве с СССР и другими странами социалистического содружества сила и мощь ГДР – залог ее дальнейшего успешного развития. «Народы Советского Союза и Германской Демократической Республики поистине стали союзниками, соратниками и друзьями», – отметил Хонекер. «Во имя этого...» Коммунистической партии Советского Союза и Социалистической единой партии Германии была проделана огромная политическая работа. Этот братский союз – великое революционное завоевание, которое останется нерушимым на все времена. Десятый съезд Социалистической единой партии Германии 11-16 апреля 1981 года. Москва, 1983 год, страница 19. Среди многих других запомнилось выступление на съезде Лизелотты Буссе, молодого агронома, руководителя одного из межкооперативных сельскохозяйственных объединений. «Когда пять лет тому назад, — сказала она, — здесь, в великолепном дворце республики, проходил девятый съезд СЕПГ, принявший такие важные документы, как программу и устав нашей партии, я только еще начинала свой курс обучения в Академии имени Тимирязева в Москве. Сейчас я хотел бы с трибуны 10-го съезда выразить сердечную благодарность от многих молодых людей нашей республики, советским товарищам и друзьям, благодарность за помощь и поддержку, которую мы получили, в ходе обучения в СССР. Слушая выступавших, я сравнивал их мысли с тем, что слышал в Москве на 26-м съезде КПСС. Леть мотивом у всех здесь и там было обеспечить благоприятные условия для созидания нового общества, отстоять мир. И кто бы ни поднимался на трибуну Берлинского дворца республики, Рабочие, крестьяне, партийные работники, ученые, деятели культуры и искусства, военные. Все они как бы развивали и продолжали эту мысль. Мы, солдаты, на трибуне министра национальной обороны ГДР генерал армии Хайнс Хоффман.